Чердохлебов кричал в трубку телефона, сидя на дне окопа и глядя, как вдалеке трое солдат пытаются поднять на колеса орудие, лежавшее на боку. Мины... Рвались на позиции к батарей надо копами, кося осколками налево и направо. «Снаряды на исходе, большие потери, боеприпасы кончаются. Почему не подходят главные силы? Почему нет наступления? До вечера не продержимся. Повторяю, до вечера нас уничтожат всех. Что? Не слышу. Я убитых не считаю, я живых считаю. От бригады осталось меньше батальона. Повторяю, меньше батальона». — Что ты заладил, как попугай? — кричал в ответ генерал Лыков. — Ты слушай, что я говорю. Оставишь плацдарм, расстреляю собственноручно, всех расстреляю. Слышишь, Камбрик Штрафная морда. Если по твоей вине сорвется наступление, на Колыму обратно поедешь до конца жизни. Стоять, сволочь! Стоять до последнего! Алло! Связь! Связь! В трубке стояла мертвая тишина. Лыков швырнул трубку на аппарат. «Связи больше нет. Гаврилов, где ты там, черт тебя?» В блиндаже появился старший лейтенант, перепуганно смотрел на разъяренного генерала. «Вышли связистов. Пусть связь с Твердохлебом восстановят. Сам с ними пойдешь». «До самой реки, товарищ генерал?» спросил старший лейтенант. «Да самое. Надо будет и на тот берег переправишься. где связь нужна. Что?» «Сразу в штаны наложил! А как там люди гибнут!» «Есть восстановить связь!» — проговорил старший лейтенант и выбежал из блиндажа. «Привыкли по штабам задницы греть. передок не выгонишь, вояки, мать твою!» В сердцах выругался Лыков. Начальник штаба посмотрел на карту, проговорил. «Может, и из полка Белянова ему батальон бойцов послать?» «Полк Белянова через два часа в полном составе должен быть на участке наступления. Все силы туда стянуты!» Лыков ладонью припечатал карту на столе. «Взвода лишнего нету!» Танки неумолимо катили вперед, пошли в атаку немецкие автоматчики. Руки отца Михаила сводила судорогой, обжигала раскаленной гашеткой пулемета. Насупившись, он смотрел в прорезь прицела и бил короткими очередями, цедил сквозь зубы. «Проклятые ворги! Могилу найдете здесь! Могилу вам всем!» Толстые щеки отца Михаила тряслись, борода сбилась на сторону, длинные волосы свалялись прядями, закрывали лоб, падали на глаза, и он нервно дергал головой, откидывая их в сторону. И вдруг он мельком глянул на небо и замер. В мутном тумане черной гари явственно высветилось лицо Божьей матери Казанской. Ее скорбные глаза смотрели на землю, смотрели на отца Михаила. Космы дыма плыли по образу Бога-Матери, на мгновение застила ее совсем, и вдруг пропадали, и тогда она была видна ясно и светилась ярким светом. Отец Михаил задохнулся, встал, широко перекрестился. В штабе немецкой группы армии громадная карта фронта занимала всю стену кабинета командующего. Сам командующий, невысокий, упитанный, лысый генерал, стоял у карты и с мрачным видом слушал доклад дивизионного генерала. Ликвидировать плацдарм, захваченный русскими, пока не удалось. Большие потери. Три танковых батальона выведены из строя. Мы продолжаем атаковать, но, если позволите, Эксцеленс, есть некоторые соображения. Я слушаю. Мы ждем наступления русских в этом районе большими силами, но разведка докладывает, что на том берегу не видно скоплений войск, ни техники, ни пехоты. «Вы думаете, Рокоссовский блефует?» «Этот плацдарм отвлекающий маневр? Я теперь убежден в этом, эксцеленс. Они начнут наступление совсем в другом месте, а мы уже стянули туда пехоту, танки, артиллерию и несем ощутимые потери. А главное, экселенс, мы потеряли драгоценное время для перегруппировки сил и даже не знаем, где русские нанесут главный удар». Командующий уставился на карту, испещренную красными синими значками и стрелами. Он мучительно раздумывал. Докладчик ждал. «Нанесите по этому плацдарму массированный удар артиллерии, наконец проговорил командующий. «Я с вами согласен, Штрумф. Это отвлекающий маневр. Они бросили больше пяти тысяч солдат на...» заведомую гибель. Щедрость русских воистину вызывает восхищение. Если бы у Германии было столько же солдат, но и тогда, думаю, мы не решились бы так их тратить. Артиллерийский удар был страшен. Казалось... Сдыбилось все побережье, где закрепился десант штрафников. Исполинские фонтаны земли, человеческие тела, обломки укреплений взлетали к небу, гарь и копоть застилали небеса, и наступили сумерки, хотя день едва перевалил за середину». Пушки на артиллерийских позициях Воронцова раскидала в разные стороны. Громадные воронки зияли здесь и там, а в воздухе пронзительно вылез снаряды и обрушивались на землю страшными взрывами. даже комдива Лыкова резко зазвонил телефон. Лыков схватил трубку и мужской голос произнес. «Через минуту скрыть пакет. Удачи тебе, Лыков. Начинай». Лыков схватил пакет, лежавший на столе, надорвал, вынул лист бумаги, прочитал и сказал Терятникову. «Через пять минут начинаем!» Он снова взял трубку, крикнул. «Всем соединением передать сигнал наступления!» «Да, всем! Начинаем!» Блиндаже стало тихо. Лыков, застегивая дрожащими пальцами мундир, проговорил. «Выезжаем, Иван Иванович, как раз приедем после артподготовки. Как там штрафники?» Терятников тоже встал. «Связи до сих пор нету. Поди Погибли все. Главное, задачу они выполнили. Честь им и хвала. Что поделаешь, Иван Иванович, это война. Лично доложу Рокоссовскому. Лично!» И комдив вышел из брендажа. Как не страшен был артиллерийский удар... Наступившая тишина была еще страшнее. Отец Михаил шел по полю, по разбитым укреплениям. Иногда он быстро подходил к лежащему пехотинцу, наклонялся над ним, пытаясь убедиться, что жив тот или мертв. Потом вставал и шел снова. оглядывая мертвое поле у реки и скореженную технику. Он шел и через каждые десять шагов склонялся над неподвижным штрафником. Тряс его за плечи, заглядывал в лицо, бормотал. «И ты, сынок! Ах, сынок, сынок!» Издалека он узнал балясина, кинулся к нему. Лицо ротного было залито кровью, Голова безвольно моталась из стороны в сторону. «Балясин, Балясин, о, Господи, прими душу твою с миром!» А рядом лежал Чудилин. Он лежал, навалившись на противотанковое ружье. Отец Михаил перевернул его на спину, закрыл глаза, перекрестился. Вся телогрейка на груди Чудилина была изречена пулями. Потом он увидел Леху Стиру. Картежник лежал, скрючившись, подтянув ноги к животу. И выражение неживого лица было детским, даже обиженным. Потом он нашел Антипа Глымова. Тот лежал возле разбитого пулемета, лежал на боку, и правая рука его сжимала рукоятку пистолета, а вместо виска было красное пятно. И кровь застыла тонким ручейком, прочертив щеку. «Слышишь, Глымов?» «Мы победили!» — пробормотал отец Михаил и поднялся, воздел руки к небу и, потрясая кулаками, закричал протяжно. «Мы их победили! Мы сломали им шею!» Над берегом плыли обрывки гари и черного дыма, поднимаясь к небу. И в этом дыму среди рваных, грязно-свинцовых облаков отец Михаил вновь увидел облик пресвятой казанской богоматери. «Мы победили! Господи Иисусе, прими души праведные с миром! Прими святое воинство, защитившее землю православную!» Слезы текли по его грязному лицу, и губы бормотали молитву, и глаза были устремлены на образ Божьей Матери. А на мертвом поле появился вдалеке еще один человек. Он шел медленно, ссутулившись, то и дело утирая лицо рукавом грязной телогрейки, из которой торчали клочья ваты от пуль и осколков. Он был без шапки, и спутавшиеся волосы закрывали лоб. Из-под волос на брови и щеки сбегали тонкие струйки крови, смешивались с пороховой копотью. Он шел сильно прихрамывая, держа в руке автомат. Иногда останавливался, скорбным взглядом окидывал тела погибших, тихо качал головой, утирал с лица кровь пополам с грязью. Он услышал крик, а потом увидел отца Михаила, воздевшего руки к небу, и направился к нему, прохлепел горько. «Эй, отец Михаил!» «Батюшка, одни мы с тобой остались. Вот чудеса-то! Никак меня не убьют. Знать бы, кто заговорил».